Глава семнадцать. Ты куда? Влад, взъерошенный, выскочил мне навстречу, преграждая путь. У нас же свадьба! Господи, какой же ты сексуальный в этой белой рубашке, расстегнутой на груди. Я мигом. Накинула жакет, стараясь не повредить навороченную прическу, которую мне два часа крутила приглашенная стилистка. Успею, это для Никиты. Отец! Возмущенно крикнул Влад. Профессор виновато выглянул из кабинета. — А близнецов нельзя туда послать? — Она сама, — открестился Владимир Валерьевич. — Я ни при чем. — Успею, — клятвенно пообещала я и для достоверности своих слов ткнула во Влада пальцем. — Я вернусь вовремя, к нашей беседке во дворе, — и рванула на задание. В вертолете уже ждали Светлана и Стас. Запрыгнула на сиденье, сосредоточилась на работе. Никита все еще не мог оправиться после нашего похода. Врата были ничем не защищены. Профессор званый трубила помощи. «И что это тебе на месте не сидится? Уж не со свадьбы ли бежишь?» Услышала насмешливый голос Светланы через наушники. «Налги надо отдавать», — просто ответила я. «Никите нужно больше времени для восстановления. Я совсем разберусь». «Тебе череп вскрывали!» «Я сильнее его и опытнее. Не беспокойся. Замечу хоть каплю усталости и сразу потащу обратно». «Ладно, ладно». Иван Иванович встретил меня на улице, на пороге расположенного в самом центре города своего научного центра. В отличие от нашей скромной спрятанной в лесу пятиэтажки, его пристанище выглядело солидно. В восемь этажей мрамора, кричащие логотипы научно-исследовательского института, умопомрачительный газон с фонтанами. Не в первый раз пришла мысль, что званный хочет быть во всем лучше Орлова и старается как может. Как только я подошла, он услужливо подхватил меня под руку и ненавязчиво потянул за собой кулуары своего царства. «Нам нужно поговорить». От его серьезного тона сразу стало нехорошо. «Без вас». Иван Иванович строго посмотрел на Светлану и Стаса, тащившихся за мною по пятам. «У меня свои ловцы и своя охрана. Не случится с вашей Виолеттой ничего». Ребятам пришлось остаться на улице. Не к добру. И в тот момент, когда профессор провел меня коридорами в совершенно другую от лаборатории сторону, я поняла, что мои подозрения оправдались. Иван Иванович сопроводил меня в свой кабинет, закрыл дверь и предложил сесть на сверкающий начищенной коже диван. Я бывала здесь раньше лишь однажды. В основном, любоваться дорогой мебелью и огромным аквариумом, занимавшим целую стену, выпадало тени. «Не ломай себе жизнь!» Профессор встал напротив меня, засунув руки в карманы брюк. На его лице отчетливо читалось недовольство. Тут даже эмпатом быть не надо. Я удивленно округлила глаза и спросила. «Просветите, что ли? Куда опять меня занесло?» «Не выходи замуж!» На мгновение показалось, что я ослышалась, но профессор тут же развеял мои сомнения. «Не становись сорловым, ближе, чем уже есть, Виолетта!» «Не связывайся с ними, а лучше переходи работать в мой отдел!» «Не понимаю», — вздохнув, чтобы проветрить мысли, призналась я. «А вам-то какое дело?» Званный взял стоявший в углу стул, поставил его напротив меня и сел. Под его серьезным строгим взглядом стало неуютно. «Влад не тот человек, которому можно доверить свое будущее», — сказал он как-то по -отически. Все, что тебе пришлось пережить в лаборатории Орлова, из-за него. Я хотела возразить, но профессор прервал меня коротким жестом руки. Выслушай сначала. Никого из наших сенситивов мы никогда не держим под замком. Тебя же доставили в лабораторию специально для того, чтобы ты попалась на глаза Владу. Володя хорошо знает своего сына и просчитал, что ты станешь интересна ему и он с наркоты и шлюх переключится на тебя. Так все и вышло. Володя спасал сына и делал все, чтобы найти ему новую игрушку. Я не игрушка. Мой голос неожиданно сошел на хрип. Я же люблю его, а он любит меня, я чувствую. Пока ты не принадлежишь ему полностью. Поверь, я знаю, о чем говорю. Но где гарантии, что все останется на должном уровне, и ты ему не надоешь? «Что за глупости вы говорите?» Встала и нервно заходила по кабинету. «Что вы предлагаете?» Посмотрела на профессора, тот не сводил с меня внимательного взгляда. «Бросить человека, с которым я столько пережила, которого вижу своим мужем и с которым хочу прожить жизнь, и перейти к вам?» «Я так и предлагаю. Со мной ты будешь в большей эмоциональной безопасности». Поверь, Виолетта, я знаю, о чем говорю. Не выходи за него, не порт себе жизнь. Как только я узнал, что Володя пошел на такой риск, похитил человека, сразу попытался вытащить тебя с боем. Я всерьез за тебя боролся, воевал, понимаешь? Мы не неволим людей, но он был словно одержим. Я ничего не мог поделать, когда увидел тебя впервые и понял, что обработали тебя полностью. Подчинили. «Понимаешь меня?» «Понимаю? Не знаю». Я нервно сглотнула. «Я много чего до сих пор не понимаю. Как можно? Я же люблю». Все услышанное казалось полным бредом. Неужели званый так хочет заполучить в себя очередного сенситива, что готов нести абсолютную чушь? Я не просто эксперимент, а личная выгода. «Приманка». Да и чем, по сути, отличается все, что со мной произошло от его слов? Личная выгода. Я выгода. Но я же выхожу замуж. Бред. Неужели Иван Иванович думал, что я поверю и отменю свадьбу? Но ведь не врет. Я могу идти? Все, что я могла сейчас желать. Уйти. Конечно. Он открыл дверь. Не думал, что удастся тебя уговорить. Но я хотя бы предупредил. Я буду ждать. Ответить мне было нечем. Мы сели в вертолет и полетели меня замуж выдавать. Я прикрыла глаза, стараясь выбросить из головы этот странный разговор. Глупости. Все это просто глупости. Я же невеста. Я должна быть счастлива. Сегодня пришел Мар. Сел на краешек кровати. Уж у него-то я узнаю, что с нами произошло, и почему мы не взорвались на том корабле. А то молчат все, как партизаны. И даже Влад, который у меня днюет и ночует, ничего про это не говорит. Ах да, я же в коме. Они так думают. А я просто отключила сознание от тела, чтобы не терпеть эту дикую боль. здравствуй тень Привет, Мар. Мар подскочил, наверное, чтобы позвать врачей. «Сядь на место. Тише. Не разбуди Влада, пусть поспит». «Тень, ты...» «Нормально все со мной. Расскажи сейчас же, как мы выбрались». «Ты должна прийти в сознание». «Вот расскажешь, приду». Мар помялся немного, но все же сел и заговорил. «Ты отключилась вовремя. Нас, оказывается, искали корабли с моей базы. Из вашей лаборатории к ним пришли наши приблизительные координаты». Когда открывались врата, вашим ученым удалось отследить место корабля Драфов. Но из-за щитов нас так бы и не нашли. Они могли сто раз пролететь мимо, но радары нас бы не увидели. Твой призыв о спасении обнаружил корабль Драфов. Пилоты искали нас вручную при помощи визуализации. Мы успели покинуть корабль, прежде чем он взорвался. Скольких мы потеряли? Ни одного. Влад предположил, что уничтожать нас не собирались. Им нужны были рабы. Сама видела, что кроме трех людей уже никого не осталось. А тут столько свежей силы. Они просчитались и проиграли. Тень? Да тут я. Ты обещала. Мар, это ужасно больно. Все пройдет. Правда? Правда. В комнате ждало шикарное свадебное платье, из-за которого я едва не сошла с ума. Надя, решив взять наряд невесты под свой личный контроль, затаскала меня по бутикам. Я перемерила столько платьев, что меня начинало тошнить только от мысли о чем-то белом. «Может, с розоватым оттенком попробовать или с легкой голубизной?» Подруга, скривив губки от очередного надетого на меня наряда, покачала головой. «Не то все». «Надя, я больше не могу», – запричитала я. «Не могу больше мерить одежду и таскаться по всему городу целыми днями. Я вообще сомневаюсь, что хочу замуж такими жертвами». «Ой, не надо!» – Надя картинно махнула на меня своей ручкой. «Когда я соберусь замуж, то, поверь, платье я буду шить на заказ в Милане, и для меня не будет трагедии летать за границу на примерке». «Ты монстр!» Я округлила глаза и в отчаянии схватилась за голову. Пожалей меня, давай купим уже что-нибудь. Еще парочку, кивнула Надя, усаживаясь поудобнее, и купим. Я так устала, что готова была пойти к венцу хоть в халате. Через два часа нам все же завернули платье пышное, белое, кружевное с ручной вышивкой, с золотой нитью на груди и подоле. Я уже перестала различать, хорошо мне или плохо. Но Надя сказала «Это уже ближе к истине» и повела меня искать туфли. Я готова была вызвать тень, но сдержалась. И все-таки званому удалось вывести меня из равновесия. Внутри поселилась странная дрожь, от чего хотелось закопаться где-нибудь и подумать. Неужели я начала сомневаться? Да, я сомневалась, взвешивала то, что удалось узнать прогоняла свою жизнь через фильтр событий и начинала понимать. Иван Иванович, возможно, прав. Я могу надоесть избалованному Папенькиному сыночку, как только окажусь в полной его власти. Но я и так... Господи, да я и не была свободна. Не может такого быть, не может. Как только вертолет опустился на посадочную площадку и я спрыгнула на асфальт, Ноги отказались нести меня в мою комнату переодеваться. В голове навязчиво крутились слова Званого. Неужели он открыл мне глаза пятиминутным разговором? Зашла в центр, проскочила жилой комплекс и выбежала на веранду, а оттуда широким шагом направилась к беседке, возле которой уже собрались все наши. Приглашенная регистраторша что-то листала, стоя за украшенным белым бархатом столом. Возле беседки, старательно скрывая зевоту, вышагивала Влад. «Меня похитили, лишили всего, чтобы сделать спасительным канатом, и я с этой задачей справилась, бросив всю свою жизнь к ногам своего же врага. Влюбилась!» «Может так случится, что я люблю Влада за то, что он оказался единственным на тот момент, кому я могла хоть немного доверять? Может, это и не любовь вовсе, а странная привязанность?» Попытка выжить в заточении с его помощью. Влад. Я шла к нему, понимая, что все мои мысли и переживания были лишними. Стоило только увидеть его, и сомнения отпали напрочь. Я его люблю. Больше мне ничего не нужно. Или просто я так спешу, чтобы не передумать? Согласна, выпалила я, подходя к столу регистрации. Где расписываться надо? Влад удивленно приподнял бровь и открыто улыбнулся, протянув ко мне руки. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а представительного вида и объемов сотрудница ЗАГСа слегка растерялась. А как же церемония? Черту у формальности, отмахнулась я. Вот тут. Влад, еле сдерживая смех, прижимая меня к себе одной рукой, другой поставил свою роспись рядом с моей закорючкой. Объявляю вас мужем и женой. Можете поздравить друг друга первым супружеским поцелуем». Торжественно и немного растеряно произнесла регистратор. «Свершилось!» – засмеялся Влад, припадая к моим губам. «Ну?» – оторвался он от меня. «Как насчет рая?» «Чего?» – медленно таяла я. «Помнишь, я обещал после свадьбы увезти тебя в рай?» «Помню». «Но сначала переоденешься!» Подскочила недовольная Надя, схватила меня за руку. «У нас еще куча всего запланирована! Ужас! Ты меня не ценишь?» «Столько труда! Хорошо еще, что не в Милан летали!»